Эпилог. Свадьба была роскошной. Сотни гостей собрались в этот торжественный день, чтобы поздравить новобрачных. Невеста в роскошном белом платье и жених в традиционном костюме поражали всех присутствующих своей красотой. Произнеся перед алтарем брачные клятвы и скрепив их супружеским поцелуем, они под звуки свадебного марша и сыпавшегося на них рисового дождя покинули маленькую старинную часовню специально украшенную к этому торжественному дню. Праздновались ей великое событие на лужайке, перед Новым домом, который по случаю свадьбы приобрел жених. Стелла, сестра жениха, со слезами на глазах обняла невесту. «Прости меня за все. Я так счастлива, что вы смогли найти дорогу друг к другу. Он так тебя любит». Шестилетний сын новобрачных гонялся за щенком золотистого ретривера, которого ему подарил отец. Расталкивая гостей и, ныряя под столы, ему, наконец, удалось схватить того за загривок, но под суровым взглядом отца пришлось снова отпустить. «Вам просили передать». Один из официантов протянул конверт невесте. Улыбаясь, невеста разорвала конверт и скрикнула от ужаса. Ничего не понимающий жених с удивлением уставился на листок бумаги, выпавший из конверта. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил Девлин. Ты выглядишь так, словно увидела привидение». Я молча смотрела на него, не в силах произнести ни слова. Как объяснить ему, что он почти угадал? В конверте, что передал мне официант, был сложенный вдвое листок с банковским счетом, на который были переведены Мигелем 400 миллионов долларов. В самом низу знакомым почерком был приписан пароль «Дата нашего знакомства с Мигелем». Незнакомец стоял среди гостей, Он не спускал глаз с невесты. Как же она прекрасна! Ей так шло белоснежное платье с вуалью. Слегка нахмурясь, он наблюдал за тем, как, воспользовавшись моментом, жених принял поцелуем к ее губам. Чувство ревности охватило мужчину, и он поспешил отвернуться. Нельзя было больше здесь оставаться. Он пришел только для того, чтобы вручить ей свой свадебный подарок. Оставаться дольше было опасно. Уже уходя, он обернулся чтобы взглянуть на нее в последний раз. Я не прощаюсь. Еще увидимся, Кирида.